Уж я позабочусь, чтобы этого не случилось, пробормотал полковник, выходя от кардинала. Пусть его преосвященство сентиментальничает сколько ему угодно. Риварес крепко закован, и здоров он или болен, а кандалы с него я не сниму. Но как это могло случиться? Потерять сознание в последнюю минуту, когда все было сделано, Когда он подошел к двери, это какая-то чудовищная нелепость. «Единственное, что можно предположить, — сказал Мартини, — это то, что у Ривареса начался приступ его болезни. Он боролся с ней, пока хватило сил, а потом, уже спустившись во двор, потерял сознание. Марконы яростно постучал трубкой, вытряхивая из нее пепел. «А, да что там говорить!»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 «Вряд ли это удастся», — медленно проговорил Марконе. «Надо, конечно, основательно все обдумать, но...» Он помолчал и взглянул на Мартини. «Но если это окажется возможным, вы согласитесь выстрелить в полковника?» Мартини был человек сдержанный, но сейчас он забыл о сдержанности.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 «Я готов», — сказал Микелли. «Хочу только спросить сеньору...» Он шагнул к Джемми, но Мартини удержал его за руку. «Не надо. Ей лучше побыть одной. Оставьте ее в покое», — прибавил Марконе. «От наших утешений проку мало. Видит Бог, всем нам тяжело. Но ей, бедняжке, хуже всех». Глава пятая. Целую неделю овод не мог оправиться от приступов мучительной болезни, и страдания его усилились тем, что перепуганный и обозленный полковник велел не только надеть ему ручные и ножные кандалы, но и привязать его к койке ремнями. Ремни были затянуты так туго, что при каждом движении врезались в тело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 Если человек хочет, чтобы с ним нежничали, пусть ведет себя соответственно. Он вполне заслужил самые суровые меры. Может быть, это послужит ему уроком и научит обращаться осторожно с оконными решетками. Закон, однако, запрещает пытки, — позволил себе заметить врач. А ваши суровые меры очень близки к ним. Насколько я знаю, закон ничего не говорит об опиуме, — отрезал полковник. «Дело ваше. Надеюсь, однако, что вы позволите снять, по крайней мере, ремни. Они совершенно излишни и только увеличивают его страдания. Теперь нечего бояться, что Риварос убежит. Он не мог бы и шагу ступить, если б даже вы освободили его. Врачи, дорогой мой, могут ошибаться, как и все мы смертные. Риварос привязан к койке, и пусть так и остается». Но прикажите хотя бы отпустить ремни. Это варварство затягивать их так туго. Они останутся как есть. И я прошу вас прекратить эти разговоры. Если я так распорядился, значит, у меня были на то свои причины. Таким образом, облегчение не наступило и в седьмую ночь. Солдат, стоявший у дверей камеры овода, дрожал и крестился, слушая его душераздирающие стоны. Терпение изменило узнику. В шесть часов утра, прежде чем уйти со своего поста, часовой осторожно открыл дверь и вошел в камеру. Он знал, что это серьезное нарушение дисциплины, и все же не мог уйти, не утешив страдальца дружеским словом. Овод лежал не шевелясь, с закрытыми глазами и тяжело дышал. С минуту солдат стоял над ним, потом наклонился и спросил, «Не могу ли я сделать что-нибудь для вас, сударь? Торопитесь, у меня всего одна минута». Овод открыл глаза. «Оставьте меня», — простонал он. «Оставьте меня». И прежде чем часовой успел вернуться на свое место, Овод уже заснул. Десять дней спустя полковник снова зашел во дворец, но ему сказали, что кардинал отправился к больному на Пьеве де Оттаво и вернется только к вечеру.